Глава третья. Эгон провел ладонью по блестящим лацканам смокинга, как бы снимая невидимые пылинки. Отец не выносил неряшливости в костюме, а сегодня, в день его рождения, по заведенному обычаю, все должно было быть особенно торжественно. Так же, как тогда, когда Эгон был мальчиком, юношей, молодым человеком, когда вокруг праздничного пирога стояли не шестьдесят пять свечей, а сорок, пятьдесят. В дверях гостиной Эгон остановился. Он увидел мать, склонившуюся над Эрнстом, развалившимся в кресле с газетой в руках. Фрау Эмма ласково гладила сына по голове. Заслышав шаги, она выпрямилась, улыбнулась Эгону и поцеловала Эрнста. «Когда я касаюсь губами его лба», — сказала она, — «мне слышится аромат невинной юности». Эгон не выносил, когда мать начинала говорить цитатами из плохих семейных романов. Речи, чем следовало, он ответил, «Вы, мама, переоцениваете невинность этого так называемого мальчика». «Ах, перестань, пожалуйста! Ты всегда стремишься испортить мне настроение». Сердито шурша платьем, она выплыла из комнаты. Эгон через плечо Эрнста поглядел в газету. Среди мелких заметок одна остановила его внимание. То было сообщение о смерти Марии Кюри. Для нее нашлось всего три строки. А тут же рядом о смерти какого-нибудь бандита напишут целую статью. «О ком ты говоришь?» — спросил Эрнст. «Мария Кюри. Какая-нибудь французская девчонка?» Эгон в изумлении посмотрел на брата. «Ты не знаешь? Я предпочитаю немецкий театр». «Ты действительно невинен до полного идиотизма». «Но-но!» Эрнст вынул сигареты и закурил. Эгон заметил, что сигареты дорогие, египетские, «Откуда у тебя деньги?» «Даже я не могу позволить себе таких». «Каждый имеет то, что заслужил». В комнату вошел Отто. Он был весел, уверен в себе. Вместе с ним в комнату проник терпкий аромат французских духов. Отто кивнул братьям. «Боюсь, что я привез нашему старику плохой подарок от Гаусса», — сказал Отто. Мой генерал прислал поздравление, но наотрез отказался приехать на чашку чая. Ссылается на дела. Эгон нахмурился и сказал, «Мне искренне жаль отца». Эрнт спустил к потолку струю дыма и, вытянув ноги, откинулся на спинку кресла. Старик должен был вовремя подумать о том, чтобы не остаться за бортом. Ему поздно переделывать себя, — — сукаризный сказал Эгон. «Эрнст прав», — заметил Отто. «Никогда не поздно повернуть, если знаешь, куда нужно сделать поворот». «Правильно, Отто». «А ты, доктор, просто глуп», — сказал Эрнст. «Если бы мы все жили старыми взглядами, жизнь толкалась бы на месте». «Мне противно с тобой говорить», — брезгливо проговорил Эгон. «Ну, ну, милые братцы, перестаньте ссориться», — примирительно пробормотал Отто. «Лучше я расскажу вам новый анекдот». «Это просто удивительно», — сказал Эгон. «Отто весел, а ведь чуть ли не вчера он был свидетелем того, как убивали Рема, которому он служил». Эгон понимает все удивительно примитивно. «Я действительно намерен был служить рядом с Рэмом, но это вовсе не значит, что я собирался служить Рэму». «Это не одно и то же?» «Ты ничего не понимаешь», — с досадой отмахнулся Отто. «Да, после этой резни стал еще меньше понимать в политике нации». «Осторожнее, доктор», — проговорил Эрнст. «Можно повеситься от одной мысли, быть всегда и во всем осторожным, даже с глазу на глаз с родными братьями!» Эгон прищурился на дымок своей сигареты. «А то, чего доброго, тоже станешь жертвой очередной ночи святого Варфоломея!» «Впрочем, не думаю, чтобы такие эксперименты можно было часто повторять. История не может этого позволить». «Вот тут-то ты и ошибся, доктор!» Эрнст был вдвое моложе Эгона, но говорил так, как если бы перед ним был желторотый юнец. «История Германии — это мы, и она не простит ничего тем, кому не простим мы. Варфоломеевская ночь. Нельзя все понимать так буквально. Ночь может быть такой длинной, как нам нужно. Мы можем растянуть ее на месяц, на год, на век». «Вековая ночь над Германией?» «Над Германией?» «Нет!» «Над Европой?» «Над миром?» «На все время существования режима нации?» «На то время, пока мы не покорим земной шар, чтобы покончить с Рэмом оказалось достаточно одной ночи. Чтобы расправиться с евреями, нам может понадобиться год». «Год!» «Святого Варфоломея!» «Да! А там французы!» «Дальше очередь славян, негров», — бойко тараторил Эрнст. «Может быть, это будет Варфоломеевский век!» В дверях появилась Анни, высокая красивая девушка в наколке горничной, и доложила о приходе семейства Винер. «Доложите, фрауш Верер», — сказал Эгон и пошел встречать гостей. Дверь в столовую распахнулась. Стал виден длинный, нарядно убранный стол. Посередине стоял огромный пирог, окруженный свечами. 65 на них горели. 66 шестая оставалась незажженной. Фрау Шверер торжественно пронесла свое грузное тело через гостиную. По пути она не приминула ласково дотронуться до щеки Эрнста. «Пойдемте же, дети!» — сказала она, направляясь в переднюю. Послышались голоса гостей. Отто взял Эрнста под руку и пошел им навстречу. Через каждые несколько минут Анни докладывала о прибытии новых гостей. Гостиная заполнялась. В центре мужского кружка оказался Эрнст. Закинув ногу на ногу, он говорил о вещах, о которых писали во всех газетах. но которые здесь, в генеральской гостиной, звучали совершенно по-новому. «Да», — говорил Эрнст с важным видом, — «из немца нужно сделать первобытного человека, иначе мы ничего не добьемся. Человек утратил врожденные инстинкты бойца. Мы сумели воспитать овчарку и добермана, и ничего не делаем для улучшения породы наших людей». «Стыдно слушать», — пробормотал какой-то старик, но так тихо, что его никто не слышал. «На днях», — сказал Винер, «мне пришлось столкнуться с интересным случаем духовного сопротивления новому порядку. Оказывается, даже искусство может стать полем борьбы с тем, что несет нам наш немецкий национал -социализм. Эрнст с любопытством прислушался — сгущая краски и выдумывая подробности, о которых ему художник не говорил, Вор изложил замысел цехауэра. Гости заспорили. Эрнст подошел к винору и спросил: «Кто этот негодяй? Его зовут цехауэр. Он учится в той же школе, что и Аста. Папа! Аста вскочила с места. Несколько мгновений она, задыхаясь от негодования, стояла перед Виннером, потом выбежала из комнаты. Фрау Шверер пригласила гостей к чайному столу. Гости усаживались, шумно двигая стульями, когда Анни подошла к Отто и шепотом сказала «Вас просят к телефону». Отто извинился перед соседкой, крупной, смело декольтированной блондинкой, И вышел. Он шел по коридору свободной, немного пританцовывающей походкой. У него было отличное настроение. Если ему удастся перехватить у Эрнста, у которого, кажется, снова завелись деньги, можно будет кутнуть в каком-нибудь укромном местечке, увезя туда соседку по чайному столу. Говорят, у нее достаточно мягкое сердце. А сейчас он устроит так, чтобы ее мужа, полковника, немедленно вызвали в штаб округа. Вот только переговорит с Сюзан. По-видимому, это она вызывает его к телефону. От нее-то он легко отделается, сославшись на семейный праздник. Отто небрежно подхватил из рук Анни телефонную трубку. — У аппарата! Если б не стул... Пододвинутый Анни, испугавшейся внезапной бледности, Отто, он упал бы на пол. Блеск монокля в его глазу погас. Стеклышко выскользнуло из-под изумленно поднявшейся брови. В страхе, словно это был кусок раскаленного металла, Отто выпустил трубку, и она закачалась на шнуре. В ней только что отчетливо прозвучал негромкий спокойный голос. «Здравствуйте, Шверер! Это я, Кроне!»